Еще более изумительные люди Берта и Вальтер Берг а это друг дома и поверенный в делах семьи господин Клаус Веренс. Тот едва кивнул, и Ольга заметила, как вздулись вены у него на висках и на шее, а кадык ходил ходуном под кожей, видно, в горле пересохло. Так тебе, злорадно подумала она. Увидишь «Еще не то будет». Ольга намеренно представила его холодно, ни словом не обмолвившись об отношениях, которые связывали их. Но ведь здесь находился ее муж. А правила приличия в Германии святы. И семья нерушима, не то что у нас. А Клаус Веренс, не отрываясь, смотрел на Ольгу, Смотрел, как она, щебеча и воркуя, вьется вокруг своего мужа, только что на колени к нему не садится. Тяжелая мутная волна гнева поднималась в его душе. Он с удивлением обнаруживал в себе чувство, доселе ему незнакомое. И вынужден был после короткой борьбы самим с собой признать, что это чувство — не что иное, как ревность». Он, Клаус Веренс, ревновал эту сумасшедшую русскую, которая до сей поры принадлежала ему безраздельно, а теперь, словно по мановению волшебства, выскользнула из-под его власти. Но так не бывает, так не может быть. Он этого не допустит. Он не отдаст того, что принадлежит ему. И этот русский сопляк пожалеет, что родился на свет» о, как он пожалеет, но она-то, она, оказывается, она замужем. И ведь ни слова не сказала, вот мерзавка, стерва, дешевая танцорка. Он мысленно награждал ее самыми крепкими словечками, которые только были ему известны. Но это не приносило облегчения. Наоборот, от этого становилось все хуже. На какое-то время он даже забыл, с какой, собственно, целью находится здесь, и только, глотнув хорошую порцию коньяка, предложенную Вальтером, он немного одумался. Его дело на грани краха. В доме лишние свидетели, к тому же иностранцы. Да еще эта сестра проклятого русского журналистка нарушно не придумаешь. Веренс Сжал под столом кулаки так, что ногти глубоко вонзились в ладони. Он взглянул на часы, было около восьми вечера. «Еще часок поиграем в жмурки», — решил он, — «и возьмемся за дело». Его правая рука опустилась в карман широких брюк и нащупала холодную сталь пистолета. Это прикосновение окончательно его отрезвило. «Не все потеряно». Вот то средство, которое срабатывает в любой ситуации. В конце концов, что переменилось от того, что в доме появились незваные гости, ровным счетом ничего. Его план остается неизменным. Билеты в Сан-Паулу уже куплены. Документы, комплиментирующие семью, находятся в надежном месте. Никто не догадается, что они у Ольги, в ее обер. В Винтеровской квартире в нижнем ящике плетяного шкафа, где она хранит пуанты и всякую балетную дребедень. С ней он потом разберется. Он так проучит эту дрянь, что в ее сумасбродной голове разум помутится окончательно. Она и маму родной не узнает, не то что мужа. Хотя она говорила, что приютская, или как это у них там по-русски, значит, у нее нет мамы, тем лучше». Некому будет о ней вспоминать. Эти двое муженек с сестрицей не в счет. Он с ними тоже разделается. Он никому не позволит безнаказанно встать на своем пути. А сейчас можно немного расслабиться. Решил он и обратился к хозяину. Вальтер, в такой чудесный романтический вечер хочется немного музыки. Ты позволишь? Он поднялся и подошел к угловатому столику, на котором была установлена стереосистема. «Так-так», — бормотал он себе под нос, — «Бетховен, Вагнер, Моцарт, нет».